Жорж Сименон. Пассажир и его негр. Глава первая, в которой маленький доктор, попав на роскошный теплоход, совершает интересное морское путешествие в край лесорубов, не покидая порта Бордо. «Быть может, добавить льда? Чуть-чуть, благодарю». Далан с трудом сохранял выдержку, не показывая виду, что временами готов рассмеяться им прямо в лицо. Не верилось, что он, маленький доктор из Марсельи, в сером поношенном костюме с небрежно завязанным галстуком и в старой шляпе, видавшей виды, сидит сейчас в салоне первого класса, стены которого обшиты красным деревом. Сидит, заложив ногу за ногу, удобно откинувшись в кресле, и попыхивает одно из тех гаванских сигар, что курят миллиардеры, а перед ним стоит только протянуть руку бокал виски со льдом. Да, теплоход «Мартиник» стоял на якоре в порту, а не бороздил безбрежную гладь океана. Через иллюминаторы в солнечной пыли виднелись лишь набережные Бордо, а вместо грохота океанских валов, дыхание машин, плеск волн, бьющих о борт, слышался скрежет кранов, разгружавших судно. Какое избранное общество окружало маленького доктора? Какие высокопоставленные лица оказывали ему внимание? Старый господин с бородкой, беспрерывно протирающий пенсне, никто иной, как администратор компании. Рослый молодцеватый человек с проседью в белом мундире, украшенном галунами, капитан парохода все прочие офицеры, уполномоченный морского министра и судовой врач. А ведь еще несколько месяцев назад все эти господа обошлись бы с ним, как с мальчишкой, и, пожалуй, просто выставили бы за дверь. Но вот совсем неожиданно к нему пришло настоящее признание. Он стяжал славу великого мастера по раскрытию тайн. Даже ворчунья Анна, его служанка, Приисполнилось уважение, прочитав телеграмму. Настоятельно просим вас начать срочное расследование на борту теплохода Мартиник в торговом порту Бордо. Точка. Согласовано с официальной полицией, которая предоставит вам все удобства. Точка. Принимаем заранее все ваши условия. Точка. Его маленький в пять лошадиных сил ферблантин, покрытый пылью, стоял среди доков на набережной. Все эти господа были крайне удивлены и даже, казалось, разочарованы. Великий детектив оказался молодым человеком лет тридцати, невзрачным, сухопарым и весьма скромно одетым. Первым заговорил главный администратор компании. «Драма, разыгравшаяся на борту парохода, доктор!» окружена тайной и может принести большой ущерб компании, которую я представляю. С другой стороны, официальная полиция, вынужденная прибегать к некоторым, так сказать, научным методам, арестовала одну особу, а ее арест может принести нам еще больший ущерб. Вот почему мы просим вас сделать все возможное, чтобы как можно скорее раскрыть тайну. «Мартиник, как вам известно, совершает регулярные рельсы вдоль западного берега Африки, иначе говоря, курсирует между Бордо и Пуант-Нуар, заходя во все французские колониальные порты. Он прибыл этой ночью. По расписанию он должен отправиться в рейс через два дня, но, очевидно, власти задержат его в Бордо, если тайна не будет раскрыта. Весь личный состав корабля в вашем распоряжении. Наша касса также». «Мне остается только пожелать вам удачи и дружной работы вместе с этими господами». И, довольный своим красноречием, господин с бородкой торжественно пожал руку маленькому доктору и капитану, небрежно кивнул менее важным лицам и направился к лимузину, ожидавшему его у большого трапа. «Опишите, пожалуйста, факты, капитан». «Охотно начну с конца, то есть э, с событий этой ночи». По расписанию Мартиник должен был пришвартоваться вчера, во вторник, около шести часов вечера. Сначала нас задержало довольно сильное волнение на Гасконском заливе, затем, когда мы поднимались по Жеронде, разразилась сильная гроза. Видимость была плохая, и мы наткнулись на мель. Потеряв около трех часов, мы прибыли в Бордо, когда таможня уже была закрыта. «Вы хотите сказать, что пассажиры не могли сойти на берег?» — Именно так. Они вынуждены были ждать до утра. — Простите, сколько времени пассажиры находились на борту? — Те, которые сели в Пуант-Нуаре, три недели. — Родственники и друзья ожидали их на пирсе? — Совершенно верно. Так случается довольно часто. Излишне рассказывать, что всякий раз задержка раздражает пассажиров. По счастью, у нас всего двадцать пассажиров в первом классе. Ведь сентябрь, период отпусков уже прошел. Таким образом, драма произошла уже здесь, на Пирсе. Мне хотелось бы описать вам поточнее обстановку. Наступила ночь. Все пассажиры столпились на палубе, махали носовыми платками, любуясь освещенным городом, кричали в рупор, рассказывая своим близким о новостях. До прихода таможенного чиновника и санитарного представителя, которые явились сегодня в шесть утра, никто не имел права сойти на берег. И никто не сошел? Сойти было невозможно. Полиция порта и таможенники расставили охрану вдоль порта. Представьте себе, что большинство пассажиров покинули Францию более трех лет назад, а некоторые и все десять. Как я говорил, настроение у людей было не блестящее. Некоторые даже пытались улизнуть, но беглецов быстро водворяли на место. И вот тут-то Кероль, известный в экваториальной Африке под именем Пополь, все уладил по-своему, крикнув «Угощаю всех шампанским! Прошу в бар первого класса!» «Извините», — негромко перебил его маленький доктор, словно примерный школьник, «я не знаком с устройством таких великолепных пароходов. Где находится бар первого класса?» «На верхней палубе. Сейчас покажу». Большинство пассажиров предложение приняли. Только некоторые отправились спать. Прежде чем продолжить, еще один вопрос. «Кто этот кероль по прозвищу Пополь?» Ответ прозвучал комично, ибо, не подумав, капитан выпалил «Труп!» «Позвольте, ну а до тех пор, пока он стал трупом?» «Был кутилой, довольно известным как в Бордо, так и на африканском побережье. Он так называемый лесоруб». «Очень жаль, капитан, но как понимать, что такое лесоруб? Непростой же дровосек, надеюсь». Офицеры улыбнулись. Но доктор не повел и глазом, как всегда сохраняя спокойный и невинный вид примерного мальчика. Лесорубы, как правило, предприимчивые и решительные ребята. Они добиваются от губернатора концессий на несколько миллионов гектаров в экваториальных лесах, часто расположенных на значительном расстоянии от центров. Забираются туда, вербуют рабочих среди местных жителей, Отправляют их на рубку красного и черного дерева и тут же сплавляют его по реке на берег. И нередко за несколько лет такие лесорубы наживают миллионы. Так было и с вашим пополем. Три-четыре раза он наживал миллионное богатство. Возвращался во Францию и за несколько месяцев все спускал. Вот один любопытный штрих. Четыре года назад он вернулся в Бордо с полными карманами, лил проливной дождь, Из кафе, что напротив театра, Пополь увидел дам в вечерних туалетах и мужчин во фраках. Ради забавы он нанял все экипажи, все такси, которые нашлись в Бордо. Составился длинный кортеж. И вот он едет во главе сотни экипажей мимо театра, а зрители тщетно пытаются знаками остановить такси. Пришлось несчастным возвращаться домой пешком под проливным дождем. А Пополь что же он снова поехал в габон да и сейчас возвращался оттуда уже в четвертый раз и опять богачом по крайней мере он так утверждал его сопровождал негр которого он в шутку назвал виктор гюго громадный негр из племени банту пополь не желал походить на других вот потому то он и снял для негра каюту первого класса рядом с каютой люкс которую занимал сам усаживал его за свой стол в столовой первого класса Напрасное старался его отговорить. «Я за все плачу, не так ли?» — возражал Пополь. «Не станет же он плевать в блюдо «Где сейчас этот Виктор?» «Скрылся. Погодите, сейчас дойду и до этого. Кроме Пополя и его негра, на борту находились только люди солидные, в основном чиновники с положением и даже один генерал. Разумеется, Пополь со своим негром никак не подходили к этой компании». Жаль, что вы его не знали. Конечно, он был грубоват. Видный был малый, лет сорока, рослый, скуластый, с дерзкими глазами, жизнерадостный. Он мог опустошить бутылку перно или пекона, не охмелев. Не переваривал чиновников и вечно над ними издевался. Он подсаживался к вам за стол без приглашения, заказывал выпивку для всех, рассказывал были и небылицы, хлопал собеседника по плечу, Но был так обаятелен, что неприязнь к нему сразу рассеивалась. Ну а женщины? Тонкая улыбка скользнула по губам капитана. Он взглянул на офицеров, потом продолжал. Не хотелось бы мне дурно отзываться о представительницах слабого пола, большим поклонником которого являюсь сам. Маленький доктор уже заметил, что капитан не к хорошеньким женщинам. Не знаю уж от чего, из-за жары или безделья, но вульгарные манеры Пополя некоторым дамам нравились. — Не можете ли вы хотя бы назвать фамилии женщин, за которыми ухаживал Пополь? — спросил маленький доктор. — Прежде всего, за красавицей мендин как ее называют в Браззавилле. Муж ее администратор. Они вместе возвращались из полугодового отпуска. — А что собой представляет масье мендин Человек серьезный, даже мрачный с утра до вечера дуется в бридж, проклинает все трапезы, ведь они мешают игре. — Кто еще? — Конечно, мадмуазель Лордилье. — Почему вы говорите «конечно»? — Потому что ее-то и арестовали. — Опишите мне, как произошла драма. — Возвращаюсь к прошлой ночи. Почти все пассажиры были в баре. — Мадам Мендин находилась там же? — Да, пришел ее муж и уселся за бридж в углу вместе с генералом и еще двумя пассажирами. А мадмуазель Ларди... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Илья? Она тоже была там. А ее отец? Полагаю, что эта барышня путешествует не одна вдоль побережья Африки. Ее отец Эрик Лорделье, владелец торговых контор Лорделье, которые встретишь во всех портах Габона. Вы не знаете Африки? Тогда я уточню смысл слова «контора». Это огромные предприятия. В одной такой конторе продается и покупается все. Местное сырье, машины, автомобили, продовольствие, одежда, инструменты. Случаются даже пароходы и самолеты. Следовательно, у него большое состояние? «Очень большое». «Пополь и Эрик Лордилье были знакомы?» «Разумеется. Они не могли не знать друг друга. Но я никогда не видел, чтобы они разговаривали». Лордилье выказывал пренебрежение к искателям приключений, которые, по его мнению, подрывают репутацию дельцов из колоний. «Масье Лордилье находился в баре?» «Нет, он рано отправился спать». «Теперь расскажите, пожалуйста, о самой сути драмы». В первом часу ночи Пополь оставил веселящееся общество, сказав, что тот чужевернется. Казалось, он что-то позабыл в каюте. Негр был с ним? Нет, негр, должно быть, был в каюте, укладывал чемоданы. Это меня наводит на мысль об одной детали, о которой я сейчас расскажу. Итак, Пополь сошел вниз. В это время один из стюардов... Жан Мишель, который находится на службе в компании долгие годы и пользуется полным доверием, шел по коридору мимо каюты по поле. Дверь была приоткрыта. Стюарт машинально заглянул туда и увидел посреди каюты мадемуазель Лордилье. Она держала в руке револьвер. «Что вы делаете?» — крикнул он с ужасом и бросился в каюту. Дверь в ванную была также отворена. Он вошел туда. У самой ванной в луже крови лежало тело Поля Кироля по прозвищу Пополь. Стюарт сейчас же поднял тревогу. Первым подоспел доктор и констатировал, что пассажир, получивший сквозное ранение в спину, умер сразу. Ему пришла мысль обернуть револьвер в носовой платок, который мадемуазель Лордилье, оторопев, положила на стол. Я известил власти. Расследование началось немедленно, чтобы утром пассажиры могли покинуть порт. «Представляете себе, какую ночь мы провели?» «Ну, а негр?» — допытывался маленький доктор. «Разыскать его не сумели. Таможенники и агенты не видели, как он сошел. Большая часть иллюминаторов была открыта из-за жары, и, возможно, он пролез через иллюминатор левого борта и добрался до набережной вплавь». «Что же говорит мадемуазель Лордилье?» «Антуанетта!» — начал было капитан и перекусил губу. Потом продолжал. Мы с ней были добрыми друзьями, вот почему я и назвал ее по имени. Ее допрашивали больше часа, но ничего не добились, кроме слов, которые я уже знаю наизусть. Я направлялась к себе в каюту за испанской шалью, так как становилось свежо, и, проходя мимо раскрытой двери мосье Кироля, была поражена, увидя на полу револьвер. Я его подняла и собралась позвать на помощь, как вдруг появился Стюарт, — Больше я ничего не знаю. Я понятия не имела, что в ванной комнате лежит труп. Не было у меня никаких причин убивать месье Короля. — К несчастью, — вздохнул капитан, — на револьвере, которым был убит Пополь, были найдены отпечатки только ее пальцев. Вот копия с протокола допроса. Не угодно ли взглянуть? — Вопрос. Постоянно ли вы встречались с месье Королем во время путешествия? ответ как почти со всеми на корабле. «Вопрос. Свидетели утверждают, что вам случалось довольно поздно прогуливаться с ним по палубе. Ответ. Я ложусь поздно, иногда я действительно бываю на палубе с ним или с капитаном, но ведь это еще не значит, что я убила месье короля». «Что вы на это скажете, капитан?» «Это все правда». Маленький доктор снова углубился в чтение. «Вопрос. Вы никого не встретили в коридоре?» Ответ — никого. Вопрос. Однако убийца не мог уйти далеко, ибо врач установил, что и роль только что испустил последний вздох. Ответ. К сожалению, больше ничего не могу добавить. Отвечать больше не буду. Еще немного виски? Пожалуйста. Итак, полиция задержала Антуанетту. Она арестована. Ее отец вне себя от ярости. Это крупный клиент компании, и он готов поднять на ноги всех экспертов Бордо против нас. Мне-то и пришла в голову мысль, доктор, обратиться к вам, так как мне известны многие ваши расследования. Не думаю, что Антуанетта виновата. Убежден, что это дело выходит далеко за рамки обыкновенной любовной истории, и вот об этом-то я и хотел вам сказать. Должен вам заметить, что, сев на Мартиник в Либервилле, Пополь сразу же повел себя странно. Правда, он всегда был оригиналом и кутилой, пускал пыль в глаза, любил принимать эффектные позы. Но на этот раз, по-моему, он был чем-то взбудоражен. Он все время повторял «У американских гангстеров хорошая личная охрана, я тоже рискую и потому завел себе телохранителя». Говорил он и другое, особенно когда бывал в подпитии, а это случалось ежедневно. «Вот, например, одна из фраз, которую я запомнил». На этот раз мое богатство лежит не в банках, и я теперь спокоен, государственная казна не отнимет у меня половину, как в последний мой рейс во Францию. Маленький доктор, как всегда бесстрастный и вежливый, спросил, вы догадались, на что он намекал? Нет. Примечательно, что он говорил о многих миллионах, утверждал, что ему не придется больше возвращаться в Африку. Когда африканский берег исчез из виду, он воскликнул «прощай навсегда». В другой раз он сказал, — бармен Боб это услышал, — если приеду в Бардо живым, заделаюсь настоящим барином, и на этот раз надолго. — Полагаю, капитан, ваш Пополь не вез с собой миллионы в банковских билетах. — Это невозможно, — оборвал капитан, — где бы он добыл билеты на такую сумму? Банк Лебревилля не имеет в своем распоряжении таких сумм. Однако тут в разговор вмешался судовой врач. У меня есть основания думать, что Пополь держал деньги при себе. Мне вспомнилась одна подробность. Случилось это после остановки в Большом Бассаме. В эту ночь он много пил, больше обычного. Утром пришел встревоженный ко мне в каюту. «Послушайте меня, доктор, сейчас, когда я обеспечен на всю жизнь, так глупо было бы...» И, обнажив грудь, пояснил. «Сегодня я почувствовал покалывание с левой стороны». «Скажите, может быть, это болит сердце?» Я его разуверил. Он стал одеваться. Надевая полотняную куртку, он заметил на полу небольшой бумажник из крокодиловой кожи. Бумажник выпал из его кармана. Он усмехнулся и быстро его поднял. Шутки в сторону, чуть было не оставил свой капитал в вашей каюте. Дороговато за одну консультацию. Хотя вы, конечно, не могли бы это реализовать. Впрочем, бумажник был плоский, содержимое, видимо, было невелико. «А вы рассказывали об этом в визите полиции?» — спросил маленький доктор с некоторой тревогой. «Признаюсь, не подумал. Рассказ капитана натолкнул меня. Капитан, как единственный хозяин на борту, вы, конечно, присутствовали при осмотре трупа и при обыске каюты. Скажите, не заметили ли вы при этом бумажника, о котором идет речь?» «Нет». Я видел толстый кожаный портфель, набитый разными бумагами. И паспорт. Ничего больше. — Не знаете, где мадам Мендин проводит в Европе отпуск? — В Аркашоне. У них там своя вилла. — Благодарю. Полагаю, что во Франции месье Лордилье живет в Бордо? — На набережной Шартрон. Метрах в пятистах отсюда. — Он сел в Лебревиле? — Нет. Главная его контора находится в Лебревиле. Но он сел вместе с дочерью в порт Джентиле. — А Пополь знал, что Лордилье будет вашим пассажиром? — Понятия не имею. — Может быть, знает господин Уполномоченный? Тут вступил в разговор сам Уполномоченный. — В первый же день месье Кероль спросил меня, каких пассажиров мы заберем, заходя в порты. Я ему показал список. — А вы не заметили, как он отнесся к списку? — Это было давно, я никак не ожидал, что путешествие завершится трагедией. Впрочем, я готов утверждать, хотя присягнуть не могу, что на губах у него промелькнула какая-то странная улыбка. Улыбка удовлетворения? Трудно сказать. Однако мне не хочется, чтобы вы придавали чересчур большое значение тому, что я вам говорю. Но мне кажется, улыбка была иронической. Нет, пожалуй, не совсем точно. Скорее, саркастической. Он ничего не сказал? Его слова тогда меня не удивили, но теперь, пожалуй, они обретают смысл. У нас не будет недостатка в хорошеньких женщинах. «Благодарю вас, Массия», — с важностью произнес маленький доктор. В первый раз он счел нужным принять почти торжественный вид. — Могу ли я спросить вас, доктор, что вы думаете об этом и как на это все смотрите? — Отвечу вам через двадцать четыре часа, капитан. Он чуть не расхохотался, видя, какое значение придают эти господа его словам, но тут же подумал — ах ты простачок! Не так уж плохо, конечно, произвести впечатление на всех этих важных господ и сделаться в некоторой степени национальной знаменитостью. Все дело теперь в том, как раскрыть загадку. А посему хватит бездельничать в салоне первого класса, попивать ледяные виски и покуривать дорогие сигары. В моем распоряжении всего несколько часов, и можно остаться в дураках и вернуться в Марсельи с поджатым хвостом. всё же ему было весело. Вероятно, яркое солнце, новая для него обстановка — Великолепный теплоход, белые мундиры, неуловимый аромат дальних плаваний – все это поднимало настроение. В общем, стоит ли отчаиваться? Кто-то убил Кироля по прозвищу Пополь – это непреложный факт. Но неужели он, Жан Далан, глупее убийцы? Да разве не служила ему девизом фраза, которую он подумывал написать над изголовьем своей кровати «Каждый убийца – глупец» ибо убийство никогда не дает выхода из положения. Нет, в дураках он не собирался оставаться. Интересно знать, этот Виктор Гюго уже бывал в Европе? Никогда. Он говорит по-французски? Знает с десяток слов, Пополь разговаривал с ним на языке банту. А многие из жителей бордо говорят на банту. Да, сотню найдется. Все они известны морским властям. Чтобы провести негра из экваториальной Африки, надо уплатить большой залог — 10 тысяч франков. Значит, Пополь уплатил 10 тысяч франков, чтобы провести негра? Полагаю, полиция не замедлит его арестовать. Стюарт доложил. — Явился инспектор Пьер, капитан! Вошел инспектор. Поклонившись, он с почтением посмотрел на Жана Долана или маленького доктора, как его принято было называть, и о котором он, вероятно, был наслышан. «Я пришел сообщить вам, что мы арестовали негра. Он спрятался на борту старой баржи, стоящей на якоре близ моста. Он весь трясется. Ищут переводчика, чтобы допросить его». «Разрешите задать вам один вопрос, инспектор», — сказал маленький доктор. «Револьвер». «Что револьвер?» «Установлено, кому он принадлежит». Ни один пассажир не признался, что он его владелец. Это Смит Вессон, серьезное оружие. И этим оружием довольно трудно пользоваться, не правда ли? Громоздкое. Из него убить на повал можно за пятнадцать шагов. Вот небольшие браунинги — дело другое. Маленький доктор осушил стакан, вытер рот и, поколебавшись, опустил руку в ящик с сигарами. Да, пациенты в Марселье не угощали его такими сигарами.